Глава 51. Смеяться и презирать, улицы сияли. Небо блеклое, все же осень. Но так даже лучше от красок и без того слепило глаза. Деревья, золотые, оранжевые, багровые, были насквозь пронизаны солнцем. А Екатерининский бульвар, по которому шагал Митя, устилал сплошной лиственный ковер. В первое мгновение. Он даже остановился, не осмеливая ступить. Облетевшие листья полностью скрыли булыжник, протянувшись дорожкой сплошного золота с редкими вкраплениями оранжевого и бордового. Сверху спланировал лист каштана, широкий, золотисто-зеленый, похожий на развернутый павлиний хвост. Митя поймал его в воздухе. Захотелось, как в детстве, когда он гулял с няней в Александровском саду, собрать букет, Жаль только подарить некому. Ребенкам ударил их маме, а сейчас. Разве что ниночки В ответ на коробочку. Барышне, подобранные из земли листья, не вручишь. Барышням нужны букеты в хрустящей бумаге из цветочной лавки. Один раз пришлось вернуть с дороги, обходя по широкой дуге развороченную мостовую. Пара мастеровых устанавливала газовый фонарь. Человек пять зевак толпились вокруг, отпуская авторитетные замечания. «А что так близко-то?» — с умным видом тыкал в готовую ямину мужичок с плотницким рундуком на плече. «Пролетки ж краем цеплять будут!» «Ты плотник? Вот и иди себе, сострогай чего!» — пропыхтел один из рабочих, вытирая пот со лба. «Как сказано, стави, так и ставим. Паны, небось, лучше знают, где янтой штуки светить, на то у них образование имеется». — Вот такое у них, видать, образование, а я тебе говорю, будут цепляться! — разобиделся плотник. Митя обошел их, оставив свару за спиной, и пошагал дальше по бульвару. — Митя! Митя! — листья зашелестели под башмачками, Митя обернулся. Торопливой ковыляющей походкой его нагоняла мисс Джексон. — Как есть удачно я встречать вас! О, какой красивый лист! Мисс уставилась на каштановый лист в руке Мити восторженным взглядом. «Прошу». Она взяла лист трепетно, кончиками пальцев, и завороженно принялась разглядывать тонкие прожилки. Потом подняла его к небу и, жмурясь, принялась глядеть, как солнце пронзает лист насквозь, заставляя гореть золотом и изумрудом. И ее некрасивое обезьянье личико в этот момент... Митя даже хотел сказать, что преобразилась, стало почти красивым, было бы романтично и в духе этого золотого утра. Но нет, не стало, так и осталось довольно уродливым, разве что глаза, обычно тусклые и невыразительные, распахнулись и словно бы вспыхнули отраженным светом солнца. «Какой невозможный, прекрасный красота есть сегодня!» Мисс глубоко вздохнула и прижала лист к груди. «Правда, Митья?» «Да», — он улыбнулся в ответ, — «никогда такого не видел». «Потому что злой дворник каждое утро сметать до голый булыжник. Булыжник тоже есть красив, но лист лучше». Она нагнулась, подхватила листья в горсть и подкинула их в воздух, с восторгом глядя, как те осыпаются, кружа в воздухе мити показалось что откуда то вдруг потянуло ледяным сквозняком если обычно листья сметают дворники то почему они не сделали этого сегодня спросил он настороженно оглядываясь и впрямь ни одного дворника обычно фигуры в фартуках и с метлами были такой же частью городских улиц как пролетки афишные тумбы фонарные столбы но сегодня он не видел ни одного от самой тюремной площади. Мития вдруг понял, что на улицах и вовсе на удивление мало людей. По мостовой еще катили телеги и пролетки, но было их не в пример меньше, чем в любой иной день. Совершенно не видать фланирующей чистой публики, а обыватели попроще шагали торопливо, точно хотели скорее убраться с улиц и старались ни с кем не встречаться глазами. «О, не знать!» — мисс ухватила его под руку и заковыляла рядом. «Вдруг они, наконец, понять, что нельзя убивать такая красота своей метелка!» «Сомневаюсь, что им должно быть дело до красоты, когда у них имеются обязанности», — пробурчал Митя. церемонности мисс Джексон ему не понравилась. Возможно, ей тяжело идти, но могла бы подождать, пока он сам предложит руку а он бы не предложил. Последнее, чего ему хотелось, это прогуливаться под руку со своей домашней учительницей. Теперь и не сделаешь ничего. Стряхивать даму с локтя, как прицепившийся репейник, все же неприлично. Все люди есть странные. Они боятся уродства, смеяться, прозирать. Значит, они должны любить красота, хотеть вокруг все-все быть красиво. «Не разрешать строить некрасивый дом, сразу сносить и делать другой, красивый, не делать некрасивый завод, женщины!» Со свойственной ей бесцеремонностью она указала на крестьянку в уродливой кофте и латанной юбке, согнувшуюся под тяжестью мешка. «Все делать, чтобы каждой женщина быть красив, не разрешать быть некрасив, но они не делать, совсем!» Мисс остановилась и комически развела руками. Он не делает только фу, уродина, и снова смеяться и прозирать. В этот момент, словно по заказу, крестьянка со стоном опустила свой мешок и выпрямилась, упираясь руками в поясницу. У нее оказались чеканные, как у античной статуи черты лица, красиво очерченные губы и огромные серые глаза. Но все это терялась на фоне рыхлой в оспинах кожи и ранних морщинах. Крестьянка шумно выдохнула, снова взвалила мешок на спину и потащилась дальше, шаркая ногами в старых латанных башмаках. «Я иногда думать, людям нравится смеяться и презирать. Совсем немножко людей над всеми смеяться и всех презирать, а остальные почему-то соглашаться. Им тоже нравится». Мисс озадаченно поглядела на Митю. Слова учительницы звучали странно. С ними явно что-то было не так. Но Митя никак не мог понять, что именно. звучало это логично и оттого крайне неприятно. «Мы хоть за уродство не убиваем, в отличие от распрекрасных альвов», раздраженно подумал он. «Я полагаю...» Он в обществе задают лучшие люди». «А кто это есть?» — немедленно заинтересовалась мисс. Ответить Митя не успел. Раздались пронзительные свистки. На улицу выскочили те самые запропавшие дворники и принялись пинками и окриками разгонять телеги и повозки, заставляя сворачивать в боковые улочки. Издалека послышалось мерное буханье. И из переулка строем один за другим, вышли големы. Были они изрядно побиты. Грудь и спины в рытвинах и выщербленных от пуль. У одного так вовсе был разворочен бок, у другого в животе красовалась изрядная ямина. Шли, неловко переваливаясь и подволакивая ноги. На плечи переднего, скукожившись и поджав ноги, трясся незнакомый седобородый каббалист, Он то и дело с ужасом косился на ящик в руках голема. Видяный минувший ночью ящик со взрывчаткой, Митя узнал сразу же, так что страхи старика были ему понятны. Рядом, на приписанном к чугунке автоматоне, рысил незнакомый человек в промасленной ремесленной робе. Он тоже поглядывал на ящик, но не столь нервно, а скорее как-то по-хозяйски. Не иначе как из путейских мастерских мастера взрывника вызвали. По обеим сторонам шествия, затравленно озираясь и то и дело хватаясь за шашки, шагали городовые, а сзади тащилась толпа. Там были и заводские рабочие, и дебелые бабы, приказчики, пьяницы, личности вовсе непонятные и неопределимые, и вполне прилично выглядевшие гимназисты и, конечно, вездесущие мальчишки. И словно облаком над ними висела ненависть. Они двигались за големами так грозно и молчаливо, что те казались взятыми в бою пленниками. И, право же, еще недавно пленных варягов-налетчиков провожали добродушней. «Твари! Твари!» Выскочившая перед големами Бобенка выглядела натуральной жертвой набега расхристанная, всклокоченная, в изодранной юбке и с длинной царапиной на щеке, будто эти самые големы только что ее родной дом раскатали по камешку, а она чудом вырвалась. «Души христианские загубили!» Передний голем встал как вкопанный, а баба металась у самых его ног, потрясая кулаками и изрыгая проклятие. «Загубили, как есть загубили!» Она подскочила к голему и пнула его, тут же взвыла и запрыгала на одной ноге, поджимая ушибленную ступню. Толпа откликнулась глухим грозным рокотом. В седого каббалиста полетели огрызки. Пущенная рукой мальчишки дохлая крыса ударила старика точно в лоб, заставляя цепляться за шею голема. В толпе глумливо захохотали. Угрюмый городовой оттолкнул бобенку в сторону, толпа немедленно грозно зароптала. «Оставь бобенку твою бродь, она от нехристев пострадавшая!» — заорали оттуда. «Молчать! А ты что встал? Гони своих истуканов шибче!» — рявкнул городовой на каббалиста. Големы немедленно перешли на гулкую раскачивающуюся рысь и помчались в сторону тюрьмы. За ними с руганью бегом припустили полицейские. Толпа сперва тоже ускорилась, потом поотстала, и только пронзительный свист провожал беглецов. Между людьми шустро сновали латошники. Совсем рядом с Митей один такой извлек из своего короба мутную бутыль и принялся разливать. Вокруг него сгрудились, не весть откуда взялись кружки, а кое-кто просто подставлял сложенные ковшом ладони Да так и пил, будто воду из родника. Выкрики стали бойчее и веселее, и длинная темная человеческая змея с гулым реготом поползла дальше. Проспект опустел, лишь редкие группки уже бегом догоняли остальную толпу. Из боковой улочки с треском и рокотом вылетела пара телега, вильнула на ходу, едва не сшибив кузовом высунувшуюся на проспект бабу, та с визгом отскочила и с шиком остановилась как раз напротив Мити. Сидящий на облучке Алешка лапа отпустил рычаг и картинно повернулся к Мите. «Здравствуйте, Дмитрий! Мое почтение, мисс Джексон! У вас, Дмитрий, особое пристрастие к дому Шабельских. Барышни отказывают, так вы на гувернанток перешли. Вполне достойный вас выбор!» С двусмысленной улыбочкой протянул он. Ресницы Альвионки нервно затрепетали. Она опустила глаза, видно скрывая обиду. Я понимаю, от отчего вы так спешили, Алексей. Элегантно покачивая тростью. Все как мечталось, лениво протянул Митя. Ведь, кроме вас, здесь никого бы не нашлось, чтобы оскорбить даму. В глазах Алешки вспыхнули острые злые огоньки, и он сквозь зубы процедил. «Ник Жажарпа, не преувеличивайте!» «Вы же не обиделись, мисс?» Я так и думал. Не дожидаясь ответа от мисс Джексон, он отвернулся и снова посмотрел на Митю с превосходством. а тороплюсь я по делам, в которых участвую вместе с отцом. Счастливы вы, Дмитрий, в своем безделье, а мне вот приходится следить, чтобы фонари, которые наше семейство дарит городу, поставили на должные места». Мы уж и ограды на кладбищах подновили, чтобы мертвецы более не шастали. Немало занимаемся нынче городским строением, — явно важничая, — объявил он. — Погодите, так это вы платите за тот кирпич, что город у меня закупает? — удивился Митя. — У вас? — не меньше изумился Алешка. — Зачем бы нам закупать кирпич у вас, если у нас свой есть? Вам ли не знать, что Бабайковский кирпич весьма необычен, почти промурлыкал Митя. У него ж дух перехватывало. Да неужели? Нет, действительно. За кирпич, который закупает городская казна, потому что он рассказал губернатор Шибайку про защиту от мертвецов, платят лапа данилевские Вот так афронт. Ему пришлось почти до боли напрячь мышцы, чтобы не позволить себе расплыться в издевательской ухмылке. «Не понимаю, о чем вы говорите», — отрывисто бросил Алешка. «С батюшкой говорил его превосходительство. Полагаю, он просто обманулся слухами о некоем вашем необыкновенном статусе или наследии господин Меркулов-младший». «Какие удивительные вещи вы рассказываете», — сделал большие глаза Митя а не сочтите за труд, что за такой у меня статус или наследие, которым изволил обмануться его превосходительство. — Вам лучше знать, — отрезала Алешка и поджал губы, будто удерживая рвущиеся наружу слова. Пару мгновений они боролись. Алешка и его желание высказать Мите, что думается. Потом На губах его вдруг расцвела исключительно пакостная усмешка. Он поглядел с очевидным превосходством и бросил. «Вы ведь ради этого с легкостью втоптали в грязь, если не честь вашего отца... О какой чести можно говорить у полицейского шпика? Так доброе имя вашей матушки-княжны. Так что в городе уже сомневаются, и впрямь ли она княжна, или обыкновенная гулящая де...» Митя сделал короткий выпад тростью, и та застыла в дюйме от груди Алешки, и Митя замер. Из-под полы Алешкиного сюртука на него смотрела дула парабеллума. Вот только дернись, княжонок с искоренок все с той же пакостной улыбочкой процедил Алешка. Я тебе пулю в живот влеплю, в собственном дерьме подыхать будешь. «Прошу прощения, мисс Джексон. Он плохо воспитан», — бросил Митя. «Что угодно говорить, что угодно делать, лишь бы замаскировать этот позор». Он замер, будто его заморозили, как тогда во сне. Замер под прицелом у Алешки. Митя аккуратно скосил глаза. Прикрытая полой ртука рука лапа Данилевского не дрожала. «А вы не боитесь, Алексей?» Угрожающе поинтересовался он. Много чести! И вам, и папаше вашему, что вас тут еще боялись. Время ваших кровных родственничков уходит, а вы оба, как были ничем, так ничем и останетесь. По-змеиному процедил Алешка, одной рукой продолжая удерживать парабелум, а второй дергая рычаг пара телеги. Пыхнула паром, дернула. Митя почувствовал, как мышцы живота невольно поджимаются. Он совершенно точно знал, что сейчас будет. Пара телега дернется, рука лапа Данилевского на курке дрогнет, и маленькая и горячая пуля вонзится в живот. Наверное, больно станет не сразу, только будто толкнет сильно, а потом ноги подогнутся, он рухнет навзничь и... умрет, как Алешка и обещал в грязи и вывороченных кишках. Глупо, нелепо, от шальной пули избалованного маленького дворянчика, для которого нет разницы, что петушиная жизнь, что людская. Мара будет довольна. Зато потом можно будет встать и свернуть, наконец, этому хлюсту шею, — холодно подумал Митя. — Отойдите с вашей палкой! презрительно процедил Алешка. Митя медленно шагнул назад и вбок, уходя из-под прицела. «Трость-то самодельная? Ингвар растарался Рачительно. Совершенно в духе вашей тетушки. Приятно, когда все семейство поддерживает жизненные принципы друг друга», — передергивая рычаги, бросил Алешка. «А ты, обезьяна альвионская помалкивай, что видела, а то вылетишь вон из города, и не Шабирский, и не вот он!» Алёшка скривился в сторону Мити. «Тебе не помогут!» Пара телега дёрнулась и помчалась прочь. Выстрел так и не прозвучал. Митя шумно с облегчением выдохнул. И тут же накатило омерзительное ощущение стыда и бешенства одновременно. Он стоял под дулом, покорно отступил, когда ему велели. Алешка велел. Алешка оскорбил его мать, и ничего ему за это не было. Он попросту нахально уехал. Хоть ты камень вслед кидай, будто уличный мальчишка. — Это есть лучший людь? — вдруг негромко сказала мисс Джексон. Митя стремительно повернулся к ней. Пальцы сомкнулись на набалдашнике трости, рука дернулась, и он торопливо прижал локоть к боку, понимая, что едва не обрушил трость мисс на голову. Постыдная потеря самообладания, даже более позорная, чем проигрыш Алешки. «Давайте я вас провожу домой, мисс Джексон», — глухо сказал Митя. «Давайте», — прошептала мисс. В голосе ее дрожали слезы. «Вы...» Испугались? «Простите, я нет, я совсем нет». А ведь действительно не вскрикнула, не шарахнулась, замерла на месте и, кажется, даже не дышала. Странно. «Злой мальчишка-сострелялка совсем не есть страшно. Страшно — это взрослый альвийский лорд, который тебя искать, когда ты сама есть маленькая-маленькая». Ты сидеть тихо-тихо, но его уши все равно тебя слышать. Ты идти по воде, но он все равно чует твой запах. Ты прятаться в траве, но трава принадлежать ему, и она подвинуться, открыть ему твоя нора. Ты бежать, корни хватать тебя за ноги, потому что он приказать, но ты все равно убегать, и ты быть счастлива, и быть горда, ты визжать от восторг, но проходить немножко время, и ты понимать, он тебя отпустить и пометить. Он вернется, когда ты не быть ребенок, в такой день, как сегодня быть дикая охота, и ты будешь умирать. Вы знаете, Митя, что такое ждать, когда тебя забирать, умирать?» Мисс Джексон вскинула на него глаза, ставшие вдруг огромными и страшными, как провалы в бездну. «Да, я знаю». — прошептал Митя. «В самом деле?» — мисс поглядела искоса. В голосе ее слышался изрядный скепсис. «Вы ведь тоже есть странный, да, Митя? Не такой есть, как другие есть. Но знать что?» — она вдруг схватила его за руки. Ладушки у нее оказались холодные и влажные, как лягушачья кожа. «Если вам есть плохо здесь, всегда можно найти там». «Где там?» — растерялся Митя. «Где-то!» — мисс сделала легкомысленный жест. «Место, где тебе есть хорошо. У каждой есть свой там, мой там. Тут!» Она притопнула ногой по мостовой и засмеялась. «Ха -ха -ха, я тут сильнее всех!» Митя посмотрел на нее изумленно. «Вы про тот злой мальчишка?» «Или про большой бородатый его превосходительство губернатор?» Мисс Джексон, улыбаясь, склонила голову на бок. «Они думают, что сильны, потому что жить спокойно, благополучно!» Она справилась с длинным словом и победно улыбнулась. «На самом деле, они есть слабые. Я сильнее всех. Я знать, как жить плохо, и все равно находить свой путь побеждать!» «Вы тоже ищите свой путь, свой место, свой сила и свой там, где вам быть хорошо!» «В туманном альвионе разве что?» «А что? Там все сорочки из альвийского шелка!» «Как знать!» — мисс сморщила нос, и все ее лицо собралось в складке, как шкурка залежавшегося яблока. «Мы с вами говорить, туман много скрывать!» «Вряд ли я могу вот просто так отправиться искать свое там. Тогда начнут искать меня», — слабо усмехнулся Митя. Его уже одновременно и тяготил, и завораживал этот разговор. По крайней мере, от встречи с Алешкой отвлек изрядно. «Ваш папа или знатные родственники?» «Ничего, мне надо было убегать, искать место для таких, как я есть. Вам...» можно искать прямо здесь она положила руку к сердцу найти я не знать но вы можете пробовать вот уже дом шабильских мисс джексон дальше я не пойду не хочу новых ссор с петром радостно выпалил митя больше всего ему сейчас хотелось избавиться от мисс в конце концов странных людей в его жизни хватало и без альвионки ясно я вам надо и дать свой разговор «Вы меня, как это говорить, спроваживать?» — хмыкнула она. «Даже не просить что-то передать Зинаида?» «Нет, благодарю. Лидия?» «Ох, неужели ада?» «Никому ничего передавать не нужно!» — начал откровенно злиться Митя. «Как интересный Но вы понимаете, что не мочь устраивать с Алексеем никакой дуэль?» — вдруг строго сказала она. «Вы есть дети, не взрослый, не офицер. Если вас ловить живой, оба сильно стыдно наказать. Если один убивать другой, один умирать, второй портить себе вся жизнь, даже если вас не отправлять каторга». «Я понимаю», — выдохнул окончательно вымотанный Митя. «Тогда до свидания. Буду с нетерпением ждать нашего занятия». О! Она прижала руку в перчатки к губам. «Я совсем забывать! Я же вас для этого догонять! Чтоб сказать, завтра у нас не быть урок!» «Что-то случилось?» Митя не то чтобы расстроился, но все же уроки Синдарин его привлекали. Зато Ингвар точно не огорчится, а Ниночка так счастлива будет. «Вы не смочь! Я быть занята!» — отрезала мисс Так что осталось лишь покивать в ответ, коснуться шляпы набалдашником обсмеянной алешкой трости и пошагать дальше в совершенно изгаженном настроении.